Я ужас. А? А почему так? Как? Сколько лет вы уже работаете мастером, а называете всё ещё себе учеником? Документ мастера получить куда проще, чем сказать своей совести, что ты уже мастер. Был у нас на заводе один человек, который никак не мог дождаться, пока его признают мастером. Ходил он по начальству и жаловался на старых мастеров, что они его считают учеником, хотя он давно имеет документ мастера. Тыкал им всем в нос бумажкой, но радости своей работой никому не приносил. А в туле, кроме диплома, привыкли еще смотреть на искусные руки. и руки считать главным документом этому человеку стало казаться, что его окружают злые люди, из-за которых он никогда не выйдет в мастераре, решил уйти с завода и ушёл бы, если бы тычка за ним не заметила одну дековинку. Сидел он днём за гравёрным верстаком, а вечером после работы переходил к столярному, зачем Однажды открыл его рабочий ящик и вытащил оттуда красивую деревянную шкатулку. Она была так отполирована хорошо, что в неё можно было смотреться. Неужли это твоя работа, спросил птичка. А ты что думал, ответил тот. Птичка подвёл к нему стариков. Старики повертели в руках шкатулку. Они недоверчиво покачали головами, мол, мели еле. Тогда он взял обыкновенное полено и на глазах у мастеров так отшлифовал, что после этого посадили на него подкованную блоху. Так корячилась, корячилась, скользила, скользила, а вспрыгнуть никак не могла. Старики Пожали ему руку и в первый раз назвали его по имени и отчеству. А в туле говорят, если старики назвали тебя по батюшке, зачем тогда и генеральское звание? Значит, ты уже мастер. Однажды тычку встретил на улице старый рабочий. Слушай, дорогой, сказал он, тебя хоть не любит начальство и гоняет из одного завода в другой, но о тебе все время в цехах идет хорошая молва. А мне стоило только уйти из завода, все почему-то сразу забыли. А много ли ты оставил учеников, спросил Тычка. Да никого. Если в печь не подкладывать дрова, то откуда быть огню? У Тычки учился мужичок-чудачок с косинькой и хитринкой на левый глаз. Он и молоток держал в левой руке. На заводе его так и прозвали левшой. Улившись вид был настолько неказистый, что все думали, он и мастеровым будет неказистым. Да и тычка учил его делать только гвозди. Сколько лет возле твоего фартука трется твой косою чиник сух мылкой спрашивали тычку другие мастера. Восьмой год скоро пойдет, отвечал им тычка. И для чего ты его держишь, что на гвоздях? Мы своих учеников давно научили кормить свои семьи. И только оговорил Печка: "А я хочу, чтобы он своими гвоздями сотворил чудо". И сотворил именно этими гвоздями левша подковал блоху. Печка тоже не всех жаловал добрым словом. Как-то одному из его учеников дали делать гравюру Севастопольскую битву, и тот на фоне баталии нарисовал крест, а под крестом убитых русских солдат. Когда на гравюру посмотрел заказчик, а заказчиком был один из высокопоставленных чиновников царского двора, То сердито сказал: "Как ты посмел здесь нарисовать наших убитых солдат? Все бирь захотел". Ученик испугавшись, прибежал к тычке, пересказал слова заказчика и робко проговорил: "Мастер, я недавно женился. У меня есть ребёнок, пожалейте, не дайте погибнуть ему, придумайте что-нибудь". "Хорошо", сказал тычка. Ещё через неделю принёс заказчику гравюру, где вместо убитых солдат валялась дуло разбитой пушки, а возле него красовалась большая лужа крови. "Ну вот", сказал заказчик, "без убитых и гравюра лучше смотрится. Похвали своего ученика". Тычка сказал ученику: "Хорошим мог бы стать мастером". Но нет в тебе смелости. А художник без смелости не художник. Иди-ка лучше делай замки, пока люди не научились жить без замков. Не в пример другим сам мастер Тычка был очень смелым. Говорят, когда чиновник из царского двора узнал, что эту гравюру нарисовал не ученик, а сам мастер Тычка, то он спросил его: А не мог бы ты нашего государя нарисовать не иглой на медной планке, а на полотне масляной краской? "Не", сказал Тычка. "И почему?" "Потому что его надо рисовать и грязью и кровью, а у меня в палитре таких красок нет". Мастер Тычка даже для повседневной людской обыденности никогда не брался делать чего-либо зря. Да и шо из мыльного пузыря. Он делал только то, что ему приходилось по душе. Его изделия были всегда ясными, понятными и до восторга красивыми. Их повсюду принимали. За чудо русского искусства на со своими работами он никогда не выпячивался, как некоторые другие, наоборот, старался всегда выставлять впереди себя своих учеников, которых умел так мягко направлять к тому неповторимому совершенству тульского мастерства для создания нового чуда в русском искусстве. Когда его ученикам приходило время для пробы собственных сил, они сразу не могли поверить, что то чудо, которое мог совершить их учитель, сотворили и они. Мастер Тичка очень любил смелых людей не только в творчестве, но и в жизни. Их честь он не позволяла сквернять никому, когда они даже были в могиле. Поэтому по этому поводу мне хотелось рассказать одну удивительную историю, услышанную мною за тем столом, где в обыденные дни мои родители просто ели, по праздникам весело пели, и где каждый вечер под влиянием своих невероятных рассказов они умели нас, малышей, уводить в сказочный мир своего ремесла. И мы каждый вечер перед сном дедовским волшебными инструментами, подобно мастеру тычки, под одобрительные возгласы взрослых пробовали оживить железо. Но, как говорили эти же взрослые, даже лошадь плук может с места сдвинуть не вдруг. И мы засыпали всегда с надеждой, что если не сегодня, так завтра. Обязательно услышим, как железо задышит. А потом мы сами не замечали, как постигали тайны высокого мастерства, или мисло на всю жизнь входило нам в душу. А потом, когда родители спрашивали, где так ловко и красиво научились смастерить ваши дети, да кто их учил, и откуда у нас такие средства, чтобы учить их, так. Кое-чему только научились наглядом, с наивным видом отвечали наши родители, хотя за нашими руками следили самые знаменитейшие мастера нашего города. Да и взрослые, как и дети, жили под влиянием всяких невероятных рассказов и историй, считая, что каждый порядочный мастер должен быть сказочником. И в любом возрасте не должен терять ощущение детства, чтобы сохранить непосредственность в своих творениях. Тульские мастеровые чем отличались от других? Они словно жили не для себя, а для памяти людей. Они жили с постоянной надеждой сделать то, что ещё никто не делал. и никогда не суметь сделать, поэтому работали много, знают, что без большого труда себя вырастить нельзя. Днём они делали казённые вещи, к которым относились очень строго. Если штыковый улицы, штык передавался на ствольную, то он точно должен представляться к стволу. Но не дай бог, если одна оружейная деталь не совпадала с другой. то позор падал не только на того человека, который сделал брак, но и на всю улицу. Поэтому, пока не сдавалось приёмщикам готовые дневные работы, мастеровые не приступали к вечерним. А вечером они работали для души, делали то, кому что хотелось. По ним и судили о способностях каждого человека сиде за вечерней работы. Каждый мастеровой знал, что он сейчас не просто работает, а пишет свою поэтическую биографию, и к ней он относился очень осторожно, тем более только что начатой. А надо сказать, что тульские мастеровые за новые работы никогда не садились просто так. Прежде чем садиться за работу, они сначала мирились с теми, с которыми ругались, рассчитывались с долгами, кому были должны, и обязательно ходили в баню смывать прежние грехи. Последнее, что они делали, выходили на природу, как бы набираться новых сил для новой работы. Говорят, в Кузнецкой слободе в каждые четыре года проводилась выставка работ тульских мастеров. Она была необыкновенна тем, что ее участниками и зрителями были только одни мастеровые, больше туда никого не пускали. И там мастеровые сами устанавливали до следующего состязания в Кузнецкой слободе лучшего мастера Тулы. И их решение являлось для всех законом, и никто его не мог оспорить. К этой выставке некоторые готовились не только по 4 года, а и по 8, и по 12 лет. Вот какой значительной её считали наши мастеровые люди. У мастера Тычки в одно время учились три парня. Они обладали такой невероятной способностью, что могли передавать любому металлу и своё волнение, и боль, и радость. Мастеру тычки так нравились их изделия, говорят, он просто не мог наглядеться на них. И удивительно для всех было то, что эти парни поодиночке не могли работать, а только как говорили они сами, кучно. Их изделия даже в обыденное, вне конкурсное время для многих знатных мастеров составляли большую конкуренцию, и многие побаивались их участия на состязании в Кузнецкой слободе, но запретить им тоже никто не мог. И вот перед началом одной из очередных выставок они принесли заявку для показа не на изделия, Как принято здесь называть работы мастеровых людей, а монумент, да ещё под символом вечный огонь, о котором тогда не имели представления, на среди одной ночи, когда эти парни уже заканчивали свою работу над незнаемым ещё людьми монументом, тот дом, в котором они работали, Вдруг вспыхнул, словно факел. Оттуда даже никто не мог и выскочить. Когда прибежал мастер тычка, живший от этого места недалече, то дом уже пылал. Во всю, несмотря на это, он бросился туда, откуда через несколько минут вынес обгорелую вазу. И вдруг кто-то из толпы стоящую огня разочарованно воскликнул. И от всего то, что у них там было, нет, сказал мастер Тычка, это не все. И в день открытия выставки он принес ту же обгорелую вазу, но в этой вазе пылал несказанного цвета огонь, собранный из каких-то прозрачных пылинок, при колыхании человека от своего дыхания. казалось, что этот огонь мерцал, а из середины пламени проглядывались фигуры тех трех парней, работающих за ним верстаком над этим монументом. Мастер Тычка умел ощущать и радость, и боль других людей, и удивляться добрым. и оставаться всегда самим собой. Дедушка про дедушка спросил тычку самый младший ученик: "Почему все страшатся делать ошибки?" "Потому что если старик совершит ошибку, говорят, что он выжил из ума. Если ошибку сделает молодой, Говорят, что он ещё не дожил ума, а всем хочется быть умными. Смешным в глазах людей можно сделаться очень легко. У нас на заводе одному молодому конструктору дали спроектировать компрессорную установку для подачи воздуха. Спроектировал он её, и рабочие собрали. Когда пустили установку в ход, один человек заметил: "Вы, кажется, позабыли установить предохранительную сетку на трубу". "Это мелочь", сказал молодой конструктор. "Сетка, не колесо и не винт. Установка и без нее будет работать". Но однако дня через восемь компрессор вдруг перестал качать воздух. В чем дело? Работало все нормально, а компрессор все-таки не подавал воздух. Когда начали разбирать установку, вдруг из трубы выпало дохлое ворона, а за ней посыпались воробьи, пол пуда разной дичи вывалилось оттуда, откуда она взялась там. Оказалось, птицы любят садиться на самые высокие места, деревья и трубы, но когда они подлетали к компрессорной трубе, тут их сразу ух и затягивало. потоком воздуха внутрь трубы. И так за неделю труба наловила больше полпуда деячей. Когда рабочие стали из цеха выносить птиц, им встретился конструктор. Зачем вы поубивали бедных птиц, сказал он. "Это не мы", ответили рабочие. "А ваша мелочь". Один гравёр спросил по секрету тычку Почему получается так, когда вечером показываю свои рисунки, они больше нравятся друзьям, а днём никто не хочет смотреть на них? В темноте всякая женщина кажется красивой. По секрету ответил ему тычка. Если верить тем приметам, в которые верили в старые времена, я должен быть самым счастливым человеком. И родился я в самый погожий день, в пору Ирины рассадницы, когда на покосных лугах худою траву выжигали, на огородах рассаду рассаживали, приговаривая: "Не будь галенаста, будь позаста, не будь пустая, будь тугая". Не будь красна, будь вкусна. Кто в пору таких приговоров появлялся на свет, считали, что он будет умным. И правда, свой ум я почувствовал сразу. Как помню сейчас, открыл я впервые глаза, смотрю кругом светло-светло. И стоят склонившесь надо мной беленькие старушки. Одна из них глядечно на меня байковым голосочком говорит: "Вот и новый мальчуган фу-луган появился на свет". Хорошо, что не девочка, подумал я, а то бы выдали замуж за какого-нибудь дурака, потом и мучайся всю жизнь. Как только я начал по земле петлюшечки петлять, меня сразу же под свою высокую руку взяла бабушка от которой узнал что я никакой не бути иной немазанный кривой а фалокоть в золоте по пояс в серебре волбу ясный месяц светится а на затылке частые звёзды каждое моё слово сахарное и мёдом помазано как же можно было не поверить таким словам я поверил ей сразу Когда же я стал Галинастом, то никто иной из нашей семьи, как я, единственный из двенадцати братьев, принёс весть своим родителям о том, что наша земля не только днём, а даже ночью вертится. Ну, тот уж, конечно, Ванюшечке дошечки сладкий пирожок. Говорят, счастливый человек может без ветра и крыльев на небо взлететь и мозоли не натереть. И поистине у меня получилось почти что так. Только я успел на заводе овладеть мастерством, как заболел один человек, и вместо него, минуя рабочий верстак, Я сразу стал заместителем заместителя одного небольшого, но очень важного начальника. Хотя назначили всего лишь на 2 1/2 месяца, но мои начальники настолько были заняты, что и не заметили, как я на этой должности проработал почти 6 лет. уж начал забывать, что я должен работать у верстака. Но тут на меня обрушилась беда. Она свалилась будто с гравей. Приходит ко мне однажды мужик, чтобы подписать какие-то товарные бумаги и говорит: "Тебе не надоело сидеть не на своём месте?" "Почему?" сказал я. "Да здесь должен работать крылатый человек". Мне показались его слова слишком дерзкими, и я ответил: "Не знаю, кто должен сидеть на этом месте, но мне тут работать хорошо и уютно". "Уютно", сказал он. "А ты не боишься, что с тобой может случиться такая же история, как с одной наивной уточкой?" "С какой уточкой?" спросил я. "А вот такой", сказал он. которой надоело слушать наставления своей матушки, чтобы она крепила крылья для больших полётов в большое небо. Однажды уточка не выдержала беспрестанных наставлений матери и решила утопиться в озере. Но как только она оказалась на глади воды, воскликнула: "Мама, посмотри-ка, а я уже на небе, и подо мной плывут облака!" Сколько мать ей не доказывала, что это не настоящее небо, уточка поверить не могла. На этом небе ей было тепло, сыро и уютно. И даже когда её сверстницы осенью поднялись ввысь, она осталась сидеть в плынье, пока её не заставила взлететь голодная лиса. Но куда она могла полететь без стаи? Меня удивил этот человек своим каким-то немягким разговором с начальством. Я вышел из кабинета и спросил старую секретаршу, кто это был? Да это же мастер тычка, сказала мне секретарша. Я обрадовался, что такой мастер работает под моей рукой. А поделиться своей радостью мне было не с кем, начальству неудобно иметь друзей. Но как-то зашёл ко мне однокашник по учёбе, и я ему сказал: "Знаешь ли ты, что под моей рукой работает сам мастер тычка?" "Знаю", сказал он. Я очень обрадовался. "Ну как поживаешь?" спросил я для приличия своего однокашника. "Хорошо", сказал он. "И что ты поделываешь?" "Да вот только закончил высшее техническое училище. И где это сейчас? На прежнем рабочем месте. Я посмеялся над ним в душе и похвалил себя, что не потратил зря времени и сейчас нахожусь выше его. Однако сочувствующе спросил бывшего приятеля: а никуда не хотят тебя выдвинуть? Да вот по совету мастера тычки выдвинули. Куда? Вместо тебя. А куда же я на моё место? Ну я уже позабыл своё ремесло. Да вот сказал мой приятель мастеру Тычки, хотелось, чтобы ты увидел настоящее небо. А мастер Тычка терпеть не мог всяких неучей и шарлатанов невежд, которые не имея ни щепотки пороха, называли себя пушкарями. Подобных горьё мастеров он старался пресекать, как худую траву в самом зародыше. Такого же правила придерживались и его ученики, среди которых были великолепнейшие инженеры, имевшие большую известность по всей нашей великой Руси. Ради сохранения святости высочайшего тульского мастерства, обретённого многими поколениями работных людей, Они даже установили свой особый закон, в котором говорилось: какое бы учебное заведение человек не закончил, а без проверки его знаний ни один завод к себе на работу его не должен брать. А так как этот закон являлся неписаным, он был очень уязвимым и зыбким. Его мог нарушить всякий, кому только хотелось. Особенно этот закон старались нарушать главы сытых семей, когда им требовалось устраивать своих детей, испорченных баловством, на лёгкие и выгодные работные места. Однако те люди, которые придерживались заветов великого тульского учителя, всеми средствами старались противостоять нарушителями их закона, из-за чего им нередко приходилось сталкиваться с самыми неожиданными и удивительными историями. Но однажды они столкнулись с такой уж невероятной историей, которую можно увидеть ежели только во сне, да и то, пожалуй, не здоровом.